Хронология истории Вьетнама. 1787. Начало французской экспансии во Вьетнаме. Благодаря Версальскому договору создан альянс между королем Франции Луи XVI и вьетнамским князем Нгуен Фук Аним. 1840, 1890. Французская колонизация Индокитая: Вьетнам, Камбоджа и Лаос. Франция разделяет Вьетнам на три территории – Тонкин, Аннам и Кохинхина. 1927-1930. На севере возникают два коммунистических объединения, которые оказывают сопротивление Франции и находятся в Апале. 1940 -й. Во время Второй мировой войны Япония вторгается во Вьетнам и оккупирует его территории, продлив еще на некоторое время власть французского колониального правительства. 1941-1944. Хошимином, который выступил лидером антияпонского сопротивления, создается Вьетминь, Лига независимости Вьетнама. 1945. Японцы на короткое время забирают у французов бразды правления. После капитуляции Франции Вьетминь под руководством Хошимина становится во главе страны. Также на короткое время. Войска Великобритании и США помогают Франции восстановить колониальное правление. 1946. -й. Сопротивление Ветмини. Порт Хайфон подвергается обстрелу французскими отрядами. Начало Первой Индокитайской войны, известной также как Французская война. 1946-1954. Во время Индокитайской войны Китай и СССР поддерживают Хушимина В то время как США выступают на стороне Франции, желая пресечь распространение коммунизма. 1954 -й. с помощью Народного фронта войска в окружили удаленный военный аванпост французов в городке Диен-Бенфу. 12 тысяч французских военнослужащих оказались в ловушке. Капитуляция Франции. Подписан Женевский мирный договор, разделивший Вьетнам на север и юг. Через два года назначены национальные выборы. 1955-1956 с поддержкой США Нго Диньзьем объявляет себя президентом Южного Вьетнама, отказавшись проводить всенародные выборы. 1957-1959 из Северного Вьетнама на юг везут оружие и солдат. Начало коммунистической экспансии на юг. 1960 -й. сформирован Вьетконг или национальный фронт освобождения, чтобы дать отпор США на юге. 1964. Патрульный катер Северного Вьетнама атакует и сменит США. 1965. В Вьетнам прибыли войска США. Начало войны США. За тот период США сбросили большее количество бомб, чем за всю Вторую мировую войну. 1973. Вывод войск США из Вьетнама после того, как Никсон и Киссинджер подписали мирный договор в Париже, но на юге продолжаются боевые действия. 1975 -й. Коммунисты захватили Сайгон. Эвакуация последних граждан США, Вьетнам объединился под правлением коммунистов, а Сайгон переименован Хошимин.